Глава 14. Слушать надо было. Мы бежали, сломя голову. Я же мысленно проклинал своих товарищей. Но вот какого хрена? Ведь знал, что будет нечто такое. Нужно было свалить сразу, как только я понял, что здесь не так. В принципе, Эйден так и собирался сделать. Последовал за мной, но вот Майя и Дон Теперь из-за последнего мы попали во все это. В динамиках раздался истошный вопль того самого Дона. Твою же мать. Я оглянулся, не снижая скорости. О, черт! Наиболее быстрые мелкие твари атаковали его. Пробить скафандр вот так сразу, они явно не могли. Однако находчивости им было не занимать. Две твари вцепились в ноги, опутали их, будто змеи, мешая доหนу бежать. Тут же довольно крупная тварь, бегущая по потолку, упала на него сверху, свалив с ног и как ее мелкие товарки скрутилась вокруг жертвы, сжимаясь вокруг, как удав. Зашипел и гломёт. Эйдан успев уйти, чуть вперёд остановился, расстрелял несколько наиболее ретивых тварей. Теперь же он принялся полить в клубок гибких тел, практически поглотивший под собой Дона, продолжавшего истошно вопить и орать, вызывая о помощи. И тут я понял, Еще несколько секунд, которые Эйден потратит, пытаясь пробить броню тварей и помочь Дону, и с ним случится то же самое. Мелкие сколопендры уже подбирались к нему по стене. Быстрый взгляд на Дона. Нет, ему уже не помочь. Он хоть еще и жил, но уже не жилец. Твари его не выпустят. Я несколько ошибся. Опутывающие его монстры вдруг бросились в рассыпную, но лишь для того, чтобы освободить дорогу той самой крупной твари с останками кадиу, вросшими в тело монстра. Огромная мерзкая пасть распахнулась, и Дон оказался в ней. Его истошный предсмертный вопль прервался каким-то хлюпаньем, треском. Ужасная смерть. Никому бы такой не пожелал. "Уходим", заорал уже Эйден, и я бросился его догонять. Монстры шли за нами по пятам, отставая в лучшем случае метров на пять 7 но при этом гнались за нами лишь самые мелкие из давараров. Крупных была всего парочка. Остальные же крутились возле матки с доном, донном, и явно надеялись попировать на крохах, которые останутся после трапезы. Возле двери ведущего ЦМ топтался Мичил. Ну что за херня, он-то зачем выперся? Наверняка услышал шум и решил полюбопытствовать. Господи, я понять не могу. Это нас вторую волну так люто дрессировали или же на третью просто забили, снизили критерии отбора качества обучения. В жизни представить не могу, что Техас, получил приказ сидеть в корабле, вдруг решил из него выйти. Добыть этого не может. А эти ослушались, когда я приказал отступать, нарушили приказ и покинули безопасный модуль. Вон торчит теперь посреди коридора, испуганно глядя в нашу сторону. Явно пытаясь как можно подробнее рассмотреть приближающихся тварей. И ведь от увиденного до кучи наверняка впал в ступор. Что за идиоты? А впрочем, чего я еще ожидал? Во второй волне были и спеццы, которых длительное время тренировали, учили выживать. Да и инструктора у нас были из военных, так что к дисциплине нас приучили быстро, как и к полному повиновению старшему по званию. Нас было мало, нами занимались плотно. А третья волна это просто рабочие, которые должны были прибыв в Алькари попасть на все готовое. Именно мы, вторая волна, должны были обеспечить условия для жизни и работы третьей волны подготовить все к их прибытию Так что собственно чего я от них хочу Это ж просто шахтеры, пусть и профессионалы своего дела но во всем остальном просто люди в нештатной или критической ситуации действующие вот так как Мичел вылезли на шум чтобы узнать чего там произошло и затем стоять с открытым ртом, как обычный зевака. Ну и лежи лести нарождённый и никого не слушать, как Дон. Впрочем, последний за свое упрямство и глупость уже поплатился. Боюсь, та же участь ждет и Митчелла. Но я ошибся. Не все в третьей волне были растяпами. Эйден, развивший настолько большую скорость, что смог обогнать и меня и Маю, добрался до Мичела, притормозил и отвесил ему животворящую пощечину. Пилот даже шлем снял, настолько в безопасности себя чувствовал. Кретин. Пощечина получилась знатная, шлепок был звучный, звонкий и главное эффективный. Мичел тут же пришел в себя, однако Эйден не особо на это рассчитывавший Уже ухватил его за ворот скафа, толкнул к модулю. Тут же подоспели и мы с Майей. Она первая улетела в ОЦМ, я бросился следом. Эйден же нас прикрывал. Я не знаю, откуда появилась эта тварь. Быть может, она бежала по потолку, и мы попросту не обратили на нее внимания. Быть может, она проскочила рядом с лампой и затаилась там. Как бы то ни было, но именно она и нанесла удар. Одним мощным рывком достигла Эйдена, когда он ее не замечая шагнул уже к входу в модуль. Вцепилась в него, причем не просто вцепилась, а скрутилась вокруг его ног, не давая возможности даже шагу сделать. Все это я увидел лишь, когда повернулся, а причиной для этого послужила Майя. Она вдруг попыталась прошмыгнуть мимо меня назад в коридор. Буквально пара секунд и на Эйдене уже было три крупные твари и множество мелких. Но он словно бы специально отошел еще дальше от входа в ОЦМ. "Спаси!" зарыла Майя, пытаясь вырваться из моих рук. Объяснить, что спасти его нельзя, что и сам Эйден уже это понял, потому и отступил подальше, пока еще мог это сделать, было бесполезно. "Но она права. Кое что я могу сделать." «Могу помочь Эйдену. Я отпустил Майю, предварительно оттолкнув от себя вглубь оцепем, а сам скинул винтовку. Эйден глядел на меня, в его глазах читалась мольба и понимание происходящего. Он, в отличие от Дона, не орал и не вопил, не просил о помощи. Он уже знал, что ему конец, и в его глазах я прочитал лишь одно пожелание. Иглы полетели в цель. Твари не успели его окутать полностью, так что как минимум две иглы смогли пробить скафандр. И, как я надеялся, угодить ей прямо в сердце. К сожалению, это все, что я мог для него сделать. В следующее мгновение я силой дернул рычаг, дверь начала закрываться. Господи, как же долго. В обычное время в спокойной обстановке меня да и остальных на нараньше раздражало, как резко закрываются створки дверей или опускаются они сами. Но сейчас все выглядело как раз наоборот. Дверь словно бы издевалась, закрывалась прямо-таки невыносимо медленно. «Все, Мы в безопасности. Я повернулся и столкнулся взглядами с Майей и Митчеллом. Первая глядела на меня злобно, ненавидяще, а вот второй выглядел растерянным. Чего замер? спросил я его. А? Похоже, он находился в шоке от произошедшего, ушел в себя. Бегом отстыковывай нас, прикрикнул я на него. Мичел тут же схватился замельтешил, но затем смог взять себя в руки, уселся в своё рабочее место и начал процедуру отстыковки модуля. Они погибли, продолжая глядеть на меня зло, прошипела Майя. Я заметил. Мы могли помочь им, хотя бы Эйдену, может быть, и Дону, если бы мы, если бы вы слушались приказа, вообще никто бы не погиб прервал я ее. «Это не… Это не это главное, повысил я голос. Если бы Дон послушался меня, когда я приказал уходить из отсека губернации, мы все могли бы остаться живы. Не погиб бы он сам и Эйден тоже. Он погиб из-за меня, моя тут же переключилась. Он погиб потому, что вы не выполняете приказы, повторил я. Еден потратил драгоценные секунды на то, чтобы загнать Мичела в модуль, где он должен был сидеть, и нос наружу не показывать, а он вместо этого торчал как идиот в коридоре. "Простите", буркнул Мичел. "Я думал, вам нужна была помощь". "Нужна была", грустно усмехнулся я. "А чем ты мог нам помочь?" Мичел не ответил, а моя вновь уставилась на меня. Те убили Дэна, но я понимаю. Я знаю, что так лучше. Я его не убил, а избавил от мучений. Если бы не пристрелили, вполне возможно, что он протянул бы неделю другую. Что? Как это? Ты видела Кади? Это действительно была она. Да, это точно. Моя побледнела. явно вновь вспомнил мёртвую докторшу И тварь, прятавшуюся под ее личиной. Это точно гади. Что ж, ей не позавидуешь, покачал я головой. Думаю, она просидела в этом отсеке очень долго. Тварь жрала ее медленно, аккуратно, при этом поддерживая жизнь, заставляя оставаться в сознании. Зачем? Было видно, как моя уздрогнула. Не знаю. Мне оставалось лишь пожать плечами. Такое я видел впервые, но были похожие случаи. Деварары стараются как можно дольше продержать человека живым. А вот зачем? Не знаю. Не верю. Не верю, что она могла. Начала была Майя. Мне послышалось, или она нас звала, напомнил я. Это ведь был женский голос. Ее? голос. Думаешь, когда мы вошли в отсек, она все еще была живой? Нет. Думаю, это уже был монстр. Но ведь ты говорил, что эти твари не умеют разговаривать, что они даже человека копируют плохо. Похоже, у вас тут какие-то другие монстры, или же они перешли на следующую стадию. Как это? Это лишь мои теории. Здесь я показал свой планшет. Все данные, что я смог скачать с терминалов. И что там? Всякое, уклончиво ответил я. Думаю, мы с тобой в этом не разберемся. а вот Марлин может. И вот она уже переведет нам с врачебного на адекватный человеческий. Что переведёт? Что Кади успела узнать о тварях? Она их вскрывала, изучала. Думаю, полезная информация там найдется. Я взглянул мельком и И? Похоже, что есть разные виды этих существ. Ну, это понятно. Мне кажется, удалось немного отвлечь мою. Во всяком случае, она уже не пялилась на меня так, будто пыталась испепелить взглядом, и всячески поддерживала разговор. Я не о том, что они отличаются внешне, а о том, что тот рой, который встретился мне и остальным из второй волны, слишком уж отличается от того, что появилось у вас здесь. И что это значит? Пока ничего. Быть может, я ошибся, возможно, твари, появившиеся у вас, попросту получили гораздо больше мяса и времени для развития. Вот и начали эволюционировать эволюционировать? Ты думаешь, что изначально эти твари не могли вот так говорить? Нет. Они даже не понимали, как человек должен выглядеть. В таких чудищ собирались, что словами передать не могу. А теперь тот душевой выглядел хоть и странно, но анатомически был обычным человеком. Теперь Кади. Господи! Что с нами будет? прошептала Майя. Если сможем как-то сбежать со станции, добраться до ранчо, то ничего не будет. Выживем, по крайней мере. А дальше? Ты представляешь, что случится, если эти твари доберутся до земли? Правильно говорить, если не добрались, поправил я ее». «Ты о чём? а корабле с найденными фресками и прочим. Если его не успели остановить, если он добрался до земли, если на одной из фресок есть хоть одна тварь, моя уставилась на меня с таким ужасом в глазах, что мне даже стало неловко, и я попытался хоть как-то ее успокоить. Но это самый худший вариант. В нем слишком много если. Может, на корабле кроме фресок и нет ничего. А если есть? Тогда надеемся, что археологи успеют его перехватить. Ну а если не успеют? Что ж. Тогда земля обречена. И что? Что мы будем делать? Я ведь сказал, постараемся выжить и избежим отсюда. Нет. Я о том, что после когда вернемся на землю обнаружим что ее заполонили даварары? Да. Не знаю, пожал я плечами. Искренне надеюсь, что этого не произойдет. Будем надеяться на лучшее. И прежде чем улетим из Алькари, уничтожим модули и все, где только могут быть твари. Астероиды. Ведь они были там. Боюсь, что на все астероиды в системе нам банально не хватит сил. Но, может, не на все а лишь часть с личинками? И как это выяснить? Раньше мы вообще считали, что твари нашли случайно в одном из астероидов. Во всяком случае, на раньше добыча идет полным ходом, и пока нам зараженных космических булыжников не попадалось только элемент брауна и полезные ископаемые. Я был твердо уверен в том, что разведчикам просто не повезло, что они из сотен тысяч астероидов наткнулись именно на тот, где оказались эти твари, принесённые валькарией из неведомых далей. Но затем прилетели вы, третья волна, и выяснилось, что в вашей части системы тоже обнаружились монстры. Значит, зачистить все и лететь домой? Ну, типа того. Майя тяжело вздохнула. Я с ужасом представляю, что мы выживем, вырвемся отсюда, добудем ресурсы, за которыми сюда и прилетели, и вернувшись домой обнаружим, что что на нашей планете хозяйничают эти отвратительные монстры. Что тогда делать? Искать новый дом, предложил я и пошагал к Митчелу. Поддерживать разговоры на тему, что будет, если, я был не в настроении равно как и философствовать по этому поводу. Гораздо больше меня интересовало то, что происходит здесь и сейчас. Для начала вывернуться бы из этого дерьма, в которое мы попали, а уже затем думать, что будет, если. Как там у нас обстоят дела? поинтересовался я у Митчелла, сосредоточенно залипшего в экран. «Все нормально. Идем по курсу. пробормотал он. Сможем пристыковаться назад к нашей спице. Да, конечно. Хорошо. Весь оставшийся полет прошел в тишине. Моя замкнулась в себе, Митчелл был весь поглощен пилотированием модуля, «Ну а я Мне было над чем подумать. Итак, в этой спице модуль связи имелся, однако его попросту уничтожили, не оставив в целым вообще никакого оборудования. Корабль мы тоже не нашли. Что делать дальше? Пытаться проникнуть в другие спицы или же попытаться добраться до мостика в шар? Я больше склонялся ко второму. Если там все покрушили, поломали, то и в оставшихся спицах с большей вероятностью проделали то же самое, а даже если и нет, на мостике гораздо больше возможностей. Не удастся воспользоваться связью, можно будет остановить станцию, возможно, попросту отсоединить зараженные спицы или что еще лучше, разгерметизировать все отсеки. Думаю, суток двое хватит, чтобы даже самые здоровые и живучие твари впали в полюс спячку, ну или подохли. А Вообще после всего увиденного я совершенно не был уверен, что отсутствие атмосферы может их убить. Имею в виду даже личинок. Крупные твари после того, как научились говорить, в этом нет никаких сомнений. Уверен, могут преподнести еще неприятные сюрпризы, и совершенно не хотелось эти самые сюрпризы испытывать на собственной шкуре. Кстати, о сюрпризах. У меня ведь куча материалов по тварям. результаты вскрытия, замечания самой Кади, масса всего другого. Это все нужно тщательно изучить, причем подключить к этому делу всех, кто есть под рукой. Нужно провести такой мозговой штурм. Используя всех членов команды, можно быстрее перелопатить тот объем информации, что я добыл, и затем сбить все, что узнали воедино. Да, определенно так и поступлю. Сначала всё изучим, затем уже будем пытаться штурмовать мостик плюс вполне возможно из записи удастся узнать нечто крайне важное, что позволит нам избежать проблем или же вообще подскажет, где нужно искать корабль, к примеру. Пока я обдумывал план ближайших действий, Митчелл довел таки модуль назад к нашей спице. Ну что же, хоть что-то пошло так, как надо, а то я, если честно признаться, Опасался, что и здесь что-то пойдет не так. Когда он начал сближаться со шлюзом, я стал рядом с ним и наблюдал за процессом, как вдруг позади нас раздался испуганный, прямо-таки дрожащий от волнения голос Майи. О, боже. О нет. Мы оба тут же повернулись. Я даже успел оружие вскинуть, ожидая увидеть одну из тварей или или даже сам не знаю, что могло быть хуже.